Глава 35 Я хотела посоветоваться с Женей. Мариус меня не допустил до этого и доказал мне, что он вправе не желать никакого влияния между им и мною. «Я не хочу больше, чтоб тебе говорили обо мне как с хорошей, так и с дурной стороны», — сказал он мне. «Я думаю, что Женей теперь меня уважает, и я почти уверен, что она одобрит твой выбор. То же самое я думаю и о Фрюмансе». Но неужели ты захочешь, чтоб я получил твоё доверие, так сказать, из вторых рук, и чтобы между нами становились наши друзья? Нет, я этого не могу перенести. Я был бы оскорблён. Я не просил тебя сделаться моей женой, и никогда я не заговорил бы с тобой об этом, как страстно не любил бы тебя, потому что это не входит в мои привычки. Мысль эта пришла тебе, и быть может, она хороша, но я хочу быть обязанным за тебя лишь тебе одной. И до тех пор, пока в тебе останется хоть малейшее колебание, я буду держаться в роли брата, которую нахожу очень лёгкой, так как привык к ней. У него были и другие порывы гордости, нравившиеся мне. Он ни за что не хотел взять обратно свою лошадь, сделавшуюся в его отсутствии моею, и он истратил свои сбережения на то, чтобы купить себе другую. Таким образом, он мог сопровождать меня в прогулках и доказать мне, что он всегда... заработает достаточно для того, чтобы одеться и купить себе верховую лошадь. Мужчине не трудно сделать так, чтобы обходиться без посторонней помощи, говорил он. Если я останусь бедным, я буду настолько порядочным, чтоб это никому не бросалось в глаза, а если я не буду счастлив, то у меня никогда не будет несчастного вида. Однажды мы отправились взглянуть на рега. Он помог мне взобраться, и когда я была уже наверху, он спустился за Женей. и помог забраться и ей, чтоб наглядно доказать мне, что вовсе за мной не ухаживает. Мне захотелось одних цветов. Он скорабкался на отвесные скалы и сделал большой букет, но бросил мне его, вместо того, чтобы принести. Жени слегка удивилась. Лёсяна очень хорошо знает, сказал он ей спускаясь, что я не любезен с ней, но внимателен. Эта манера привлекать меня к себе, прикидываясь совершенно равнодушным, несколько задела мою гордость. Раз, когда мы сидели на берегу маленького озера Зелёной площадки, на нас нахлынули воспоминания детства, и это как будто немножко расстрогало его. "Помнишь?" сказал он мне. "На этом самом месте 6 лет тому назад ты мне спросила, считаю ли я возможным, чтобы мы когда-нибудь почувствовали любовь друг к другу. Но ну вот мы чувствуем нечто гораздо лучшее истинную дружбу, и мы думаем о супружестве как о самом высшем доказательстве уважения, которое мы можем дать друг другу". Ты решился, Мариус? Я решился и твёрдо решил найти хорошим то, что ты изберёшь, всё равно, будет ли это да или нет. Я пыталась сделать мысленное сравнение твёрдости Мариуса по отношению ко мне с твёрдостью Фрюмэнса относительно Жени, но я почувствовала, что это не одно и то же и не хотела об этом слишком много думать. Не знаю, подавила ли я в себе последний прощальный вздох мечтам любви. но я приняла энергическое решение, чтобы освободиться от неё. «Завтра», — сказала я Мариусу, «я скажу бабушке, что я решилась выйти за тебя, если она согласится». «Ну, а если она скажет нет?» «Почему бы она сказала нет?» «А всё-таки предположим, я буду просить её сказать «да» и буду настаивать на этом каждый день, пока она не согласится». «В таком случае она согласится, так как она всегда хочет того, что ты хочешь». «Значит...» Мы жених и невеста? Да, ответил Мариус, и оставив мою руку, он быстро удалился. Я была страшно удивлена. Он вернулся минуту спустя. Извини меня, сказал он мне. Мне кажется, я был расстроен, и я боялся, что если поблагодарю тебя тотчас же, то наговорю тебе глупостей. Это при бабушке, когда она даст своё согласие, я должен сказать тебе, как меня трогает великодушие твоего сердца, иначе это вышло бы нехорошо. И я не должен вести себя как мальчик. Месяц спустя, после некоторых колебаний, нескольких совещаний с Жени, нескольких новых справок в Тулоне насчёт поведения Марьюса, бабушка дала своё согласие. Жени разделяла мою веру в Марьюса. Фрюманс серьёзно поздравлял меня с моим выбором. Вся трое думали, что я всегда любила моего кузена и что он только теперь это понял и заслужил. Бабушка избавила Мариуса от изъявления благодарности, потребовав от него нечто вроде религиозного и трогательного обряда. "Не говори ничего, дитя моё", сказала она ему. "Стань подле меня на колени, положи твои руки в мои и поклянись мне, что ты сделаешь мою дочь счастливой". Мариус исполнил это с очень сосредоточенным видом и попросил позволения подарить мне бриллиантовое кольцо, оставшееся ему после матери. Так ты не протлуи ещё его, сын мой, спросила бабушка, очень растроганная. А между тем в твоей жизни были трудные минуты. Такая деликатность трогает меня. И ты вполне вознаграждён за неё сегодня, в виде это кольцо на пальце Люсиены. Накрыли стол, и появились Аббат Костель и Фрюменс, единственные свидетели нашей помолвки. Было решено, что всё останется в тайне до тех пор, пока не будет получено согласие моего отца. которому Аббат должен был написать тот же от имени моей бабушки. Мариус в тот же вечер должен был уехать в Тулон и не возвращаться, пока не придёт родительское благословение. Этого требовали семейные приличия, и мы беспрекословно подчинились им. Обед начался торжественным. Бабушка старалась сделать его весёлым, насколько это позволяли ей её силы, и принимала участие в разговоре, хотя много фраз и не достигало её слуха. Единственно кого она всегда слышала, это Жени, которая, как она говорила, знала её хорошее ухо. Увы, которая? Но Жени стояла за её стулом и повторяла над ней, как в рупор, слова общего разговора. Остальное бабушка, улыбаясь, отгадывала. Она пожелала выпить две капельки мускатного вина и почувствовала себя бодрее. Она говорила нам много приятных вещей и с большим умом. Её суждение сохранилось совершенно здраво. Абат также держал себя прекрасно и очень разумно. Фрюманс рассыпался в красноречии перед Мариусом, который отвечал ему любезными фразами. Жени уптребляла все усилия, чтобы казаться в восторге, но я подметила волнение и какое-то беспокойство на её лице. Мне кажется, что она находила Мариуса слишком ровным. Что же касается меня, то я превосходно играла принятую мной на себя роль. Я чувствовала себя исполненной какого-то нового достоинства и старалась быть непоколебимо спокойной, чтобы сдержать обещание, данное Морриусу. А между тем, два или три раза мучительное волнение, какой-то непонятный ужас сжимали мне сердце. Кровь приливала мне к лицу, боязнь лишиться чувств делала меня бледной как смерть, рыдания надрывали мою грудь. Почему? Я не умела ответить на этот вопрос, но это было так И чтобы никто ничего не заметил, я старалась подавить своё страдание.